и Амину опять отвели в камеру. За это время Патер Матиас много раз совещался с великим инквизитором относительно Амины. Хотя в пылу своего религиозного рвения он сам предал Амину в руки инквизиции и добыл нужное число свидетелей, теперь он горько сожалел об этом и в душе хотел поправить сделанное им. Он готов был употребить все усилия, чтобы убедить ее сознаться, что она поступила плохо, и склонить ее принять католическую веру, чтобы этим спасти ее. С этой целью он добился, вопреки порядкам инквизиции, доступа в ее камеру. Но он тщетно убеждал ее сознаться в своем преступлении. Амина была непоколебима. «Амина вандердекен», — говорил Паттер предупреждаю вас, что если вы сознаетесь в своих преступлениях раньше, чем вам прочтут обвинения, то вы будете спасены. Если же вы сознаетесь после, то это не принесет вам никакой пользы. Я этого не сделаю. Ни до, ни после обвинения. То, что я делала, делала сознательно, и это не преступление. Ни для меня, ни для кого. Нет, святой отец, это смешно. «Вы поместили меня сюда, теперь оставьте меня». «Я поместил вас сюда, это правда. Но сейчас я хочу вытащить вас отсюда, если вы мне позволите». «Я охотно последую за вами». «Нет, нет, Амина, это не просто разговоры. Мне нужно во многом убедить вас, и многое должно быть сделано». «Тогда скажите мне, что вы должны сказать и что должно быть сделано». «Но стоп». «Прежде всего, ответьте мне на один вопрос. Вы слышали что-нибудь о Филиппе?» «Да, слышал. С ним все хорошо». «А где он?» «Вскоре он будет здесь». «Боже, благодарю тебя. Я смогу его увидеть». «Это зависит от вас, Амина». «Скажите мне быстрее, что я должна сделать?» «Вы должны признать вашу вину, ваши греховные преступления». «Разве вы не заключали сделку с порождениями зла, не вызывали духов, не прибегали к помощи потустороннего мира?» Амина молчала. «Ответьте мне, вы признаетесь?» «Я не делала ничего дурного и ни в чем не признаюсь. Почему я должна становиться членом вашей церкви? Вы что, наказываете тех, кто отказывается?» «Нет, если вы не готовы принять крещение, вас не попросят стать членом церкви. Но, будучи крещеной, вы должны войти в церковь, или вы вновь впадете в ересь». «Но если я отказываюсь, какое будет наказание?» «Вы будете сожжены заживо, и никто не сможет вас спасти. Послушайте меня, Амина Вандердекен». Вы должны признаться во всем и просить прощения. Но, отец, я не чувствую себя виноватой. Да, я просила помощи у моей матери и получила ее во сне. Если мать помогает своей дочери, где здесь грех? Это была не твоя мать, а дух, принявший ее облик. Это была моя мать». Вы снова просите меня сказать то, во что я не могу поверить. «Во что не можете поверить?» Амина Вандердекен, не будьте такой упрямой. Не забывайте, что вы подвергаете опасности и вашего мужа, который подлежит осуждению за то, что взял себе в жены колдунью. Завтра я опять приду к вам. Тогда вы успеете обдумать все, что я вам сегодня сказал». «Мой разум мутится!» — воскликнула Амина. «Оставьте меня одну, прошу вас». Едва за паттером закрылась дверь, Амина кинулась на жесткий матрас в углу ее камеры и, закрыв лицо руками, воскликнула. «Быть сожженной живой на костре! И это делают христиане! Так вот она та ужасная смерть, которую предсказал мне Шрифтон! Если я сознаюсь...» то этим подтвержу, что Филипп женился на колдуньи, и его привлекут к ответственности. Нет, никогда! Бог моих отцов, дай мне силы и мужество выстоять против этих жестоких людей! Дай мне возможность все вынести ради моего дорогого Филиппа!» На другой день вечером, Патер Матиас пришел снова. На этот раз он нашел Амину спокойной и сосредоточенной. Его последнее замечание о том, что Филиппу могла грозить опасность, если ее признают виновной в колдовстве, закалило ее душу, и она решила, что ни пытки, ни смерть не заставят ее признаться в этом. И так и сказала Патеру. В этот вечер старик ушел с тяжелым чувством на душе и глубоко удрученный при мысли о том, что Амина должна будет погибнуть такой ужасной смертью. Теперь он горько упрекал себя в поспешности и в сотый раз желал, чтобы Амина никогда не встречалась на его пути. Кроме того, он еще думал о Филиппе, который был так добр к нему и так много сделал для него. Как же он теперь встретится с ним? Что скажет ему, когда Филипп спросит его о своей жене?